Уилки Коллинз. Таинственное происшествие в современной Венеции. Часть первая. Глава первая. В 1860 году репутация лондонского врача Уайброу поднялась до высшего уровня. Люди, следующую поговаривали, что он выжимает из практики все, что она может дать, и даже больше. Однажды, после утомительного утреннего приема, доктор, плотно позавтракав, отдыхал в своем кабинете, лениво просматривая список дневных визитов к больным. Вошедший внезапно слуга прервал его приятное времяпрепровождение, доложив, что с ним желает переговорить какая-то дама. «Что?» — удивился доктор. «Без рекомендации?» Слуга молча поклонился. «Посторонних посетителей я принимаю только в отведенные для этого часы. Растолкуйте ей это, Томас, и проводите». Я говорил. «Ну, она не уходит». «Не уходит?» Доктор усмехнулся. Он обладал достаточным чувством юмора. Обстоятельство его позабавило. «Дама сказала свою фамилию?» — спросил он. «Нет, сэр. Дама не захотела назвать себя, но просила передать, что не задержит у вас и пяти минут. Дело слишком важное и не может ждать до завтра. Дама в приемной. Я не знаю, как ее выпроводить». Доктор Уайбро минуту подумал. Его мнение о женщинах основывалось на зрелом тридцатилетнем летнем опыте врачебной практики. Ему приходилось сталкиваться с самыми разнообразными особами, но чаще всего с такими, которые не знают цены чужому времени и при случае, не колеблясь, прячутся за преимущество своего пола. Близилось время визитов к больным. Поэтому доктор решился на единственно благоразумный шаг, который оставался ему в настоящих обстоятельствах. Другими словами, он решился бежать. «Карета подана?» «Подана, сэр». «Хорошо. Отворите мне потихоньку дверь. Пусть дама ожидает. Когда ей это надоест, вы найдете, что сказать». Спросит, когда вернусь, «Отвечайте, доктор обедает в клубе, вечером проведет в театре». «Тише, Томас! Если ваши сапоги заскрипят, я погиб!» Врач осторожно выбрался в переднюю, слуга на цыпочках следовал за ним. Была ли дама ясновидящей, или сапоги Томаса скрипнули, и легкий звук достиг ее слуха? Как бы там ни было, случилось то, что случилось». Только доктор Уайбро оказался против приемной, дверь распахнулась, дама явилась на пороге, схватила беглеца за руку. «Умоляю вас, сэр, прежде чем вы уйдете, позвольте поговорить с вами». Иностранное произношение, тихий, но твердый голос. Пальцы дамы кротко, но решительно сжали локоть врача. Но ни тон и ни жест дамы заставили доктора повиноваться. Его поразило выражение лица посетительницы. Вернее, контраст между смертельной бледностью щек и жгучим светом больших черных глаз, сверкавших металлическим блеском. Дама была в темном платье, одета со вкусом, среднего роста и, судя по всему, средних лет. Так что-то около 32 двух. Нежные черты лица ее — нос, рот, подбородок — обладали тонкостью и деликатностью линий, которые редко встретишь у англичанок. Она была неоспоримо хороша собой. Ее можно было бы счесть красавицей, если бы не смертельная бледность и полное отсутствие тепла во взоре. После первых мгновений удивления чувство, возбужденное в докторе-посетительнице, следовало бы назвать чувством острого профессионального любопытства. Ее недуг мог оказаться совершенной новостью в его медицинской практике. «Пожалуй, стоит задержаться», — подумал Уайброу. Дама, удовлетворенная произведенную впечатлением, выпустила его руку. «Вы успокаивали много страдающих женщин в вашей жизни», — произнесла она. «Успокойте сегодня еще одну» и, не ожидая ответа, вошла в приемную. Доктор последовал за нею и запер дверь. Он усадил посетительницу в кресло для пациентов напротив окон. Солнце даже и в Лондоне в этот летний день сияло особенно ярко. Ослепительный свет залил женщину. Она встретила его неколебимым взглядом немигающих глаз. Матовая белизна ее гладкой кожи показалась еще безжизненней, чем прежде. Доктор с изумлением почувствовал, что пульс его впервые за много лет участился в присутствии пациентки. Но овладевшая его вниманием дама, казалось, не собиралась ничего сказать. Необыкновенная апатия вдруг повергла ее в оцепенение. После продолжительной паузы доктор был вынужден заговорить первым. «Чем я могу помочь вам?» Звук его голоса пробудил женщину. Все так же, не мигая, не отворачивая глаз от солнечных лучей, она резко сказала. «Я хочу задать вам щекотливый вопрос». «Какой?» Дама медленно перевела взгляд на лицо доктора. Без малейшего наружного признака волнения она выразила щекотливый вопрос такими словами. «Мне надо знать, не нахожусь ли я на грани сумасшествия». Некоторые врачи сочли бы ситуацию смешной. Возможно, кого-нибудь она бы и напугала. Доктор же Уайброу испытал чувство неприятного разочарования. «Так вот в чем заключаются симптомы редкой болезни – которую он ожидал найти, исходя из наружности посетительницы. Неужто его новая пациентка страдает лишь ипохондрией на почве расстройства желудка и слабоумия? «Зачем вы обратились ко мне?» Спросил он почти грубо. «Для чего не пошли к специалисту?» «К психиатру!» Ответ последовал сразу. «Специалисты, только специалисты!» Они судят обо всем на свете, по заранее затверженным канонам. Моя болезнь вне канонов. Вне правил. Я обращаюсь к вам, как к нестандартно мыслящему человеку, о котором идет слава целителя тайных недугов, неведомых большинству ваших коллег. Удовлетворены ли вы? Доктор Уайброу был более чем удовлетворен. Он был польщен и растроган. Непрошенное гостья имело верные сведения о его квалификации. Действительно, разве способности, обеспечившие доктору славу и богатство, не состояли в профессиональном, граничащем почти с волшебством умение обнаруживать и лечить скрытые людские заболевания, диагностика которых, увы, все еще недоступна многим светилам нынешней медицины? Я к вашим услугам, произнес он. Доктор подверг даму внимательному профессиональному опросу. Женщина отвечала быстро и ясно. Ответы позволяли прийти к выводу, что пациентка находится в прекрасном умственном и физическом состоянии. Всесторонний медицинский осмотр не обнаружил в организме посетительницы никаких отклонений. Врач с удивительным прилежанием и педантизмом, отличавшим его еще в годы студенчества, продолжал поиск, используя самые различные известные ему методы и способы выявления недугов. Напрасно. У странной пациентки не было не только наклонности к мозговой болезни, но и не обнаруживалось даже малейшего расстройства нервной системы. «Ничего не могу найти», — сказал, наконец, доктор Сконфужина. «Я не могу объяснить даже необыкновенную бледность вашего лица. Вы поставили меня в тупик». «Бледность ничего не значит», — сказала дама несколько нетерпеливо. «В молодости я чуть не умерла от отравления. С тех пор у меня никогда не было румянца, а кожа такая нежная, что от румян делается отвратительная сыпь. Впрочем, это не важно. Я ждала помощи. Я вам верила?» «Вы разочаровали меня?» Женщина опустила голову. «Так все и кончится», — сказала она сама себе с грустью. Доктор почувствовал в груди нечто похожее на угрызение совести. Точнее сказать, его профессиональная гордость была несколько уязвлена. «Возможно, мы с вами добьемся результатов», — произнес он. «Но вы должны пойти навстречу». Женщина сверкнула глазами. «В чем же?» Воскликнула она, говорите на чистоту. Скажу прямо, сударыня: вы поставили предо мной загадку и предоставляете разрешить ее моей проницательности. Я могу многое, но не все. Однако предполагаю, что случилось нечто, впрямую не угрожающее вашему физическому здоровью. И все же происшествие вас так возволновало или напугало, что вам пришлось обратиться ко мне. Так ли? Женщина обхватила руками колени. «Так!» — воскликнула она с жаром. «Я вновь начинаю вам верить!» «Очень хорошо, но, сударыня, не можете же вы ожидать, что я назову причину вашего смятения. Я лишь заключаю, что прямой угрозы для вашей жизни нет и не смогу сказать ничего более, если вы не почтите меня своим доверием». Женщина встала и прошлась по комнате. «Вы предлагаете мне открыться?» — отрывисто проговорила она. «Но я не хочу называть имен». «Имены не требуются. Мне нужны факты». «Факты ничего не значат», — возразила дама. «Я хотела бы сообщить вам о своих собственных переживаниях, но, боюсь, они сделают меня в ваших глазах полной идиоткой. Впрочем, что за чушь? Будь по-вашему, факты так факты. Поверьте, доктор, они вам немного помогут. Странная посетительница вновь опустилась в кресло и самым будничным тоном начала излагать одну из самых необычных историй, какие когда-либо приходилось слышать доктору Уайбру.